К насредину в дом пришел человек, желающий стать его учеником. В доме было холодно, и, ожидая, пока жена принесет горячий суп, мула сосредоточенно дул себе на руки. Новичок, зная о том, что каждое действие просвещенного суфия имеет скрытый смысл, спросил его, почему он это делает. — Чтобы согреться, — конечно, — ответил тот. Вскоре им принесли трапезу и Насреддин подул на свой суп. — Зачем вы это делаете, мастер? — спросил ученик. — Для того, чтобы охладить суп, конечно, — ответил Насреддин. После этого ученик покинул дом Муллы, так как не мог доверять человеку, использующему одни и те же средства для достижения противоположных результатов.